Глава 12. Узаконенная травля. Вам когда-нибудь предлагали помереть? Не со зла, не в отместку, даже не ради каких-нибудь целей, а просто так, типа позырить. А вот мне теперь – да. И как на это реагировать, я не особо понимал. Да брось! На довольно чистом русском меня заманивал молодой китайский лейтенант Минджао. Иди сюда, иди ко мне, это не страшно. «Витя, не ходи!» – жалобно звала меня издалека красивая девушка в приятного вида полушубке. Она простирала вперед руки и трогательно моргала большими глазами. «Да вот и я думаю!» – бурчал я. «Вря, конечно же! Только так! Потому что нифига не думал!» «Смелее!» – улыбающийся китаец продолжал свое черное дело, еще и руками подманивая. «Это очень полезно! Смотрите, я же стою!» Идите ко мне. Было сыкотно, не просто ссыкотно-сыкотно, а на фундаментальном уровне ссыкотно. Это как высота, понимаете? Я вот высоты боюсь, пока человек. Реально боюсь. Одну часть тянет туда, жопу тянет назад, потроха подрагивают. А ведь я, товарищи, летающий, и когда туман, тогда могу хоть какие чудеса на виражах показывать мне на все начхать. А вот когда человек, вполне по-человечески боюсь И сейчас боюсь, хоть там и не высота, а просто стена Стена, перед которой мигает установленное на асфальте устройство За ним как раз и стоит, улыбаясь самым гадским образом, китаец Из-за которого мы все тут сегодня собрались И манит собака такая, меня Стоит спокойно и безбоязненно Ну куда деваться-то, я ж мужик Я ж ого-го. У меня такое ого-го. Я только что саму Акалину отмудохал. А до этого ее дочь обесчестил. И вообще, черт, сыкотно! Ну, Витя, давай, шагай! Нельзя ронять морду лица советского неосапианта. Делай раз, человек дикообраз. Делаю, через не могу, не хочу и не буду. Надо. Не могу я, простой советский человек, уступить этой наглой роже. Поджалостливые завывания женщины в полушубке встаю рядом с китайцем, плотно сжав кулаки, зубы в жопу, первые 2 секунды ничего. А вот потом колется, жжет, зудит, свербит, зубы и волосы чешутся, глаза начинают побаливать. Чувствуете, да? Чувствуете? Радуется, чуть ли не подпрыгивая, китайский коммунист. «В первый раз всегда острее всего». «Нет, нет, стойте, пожалуйста. Это не просто так. Попробуйте почувствовать направление. Это очень важно. Сейчас, когда острее всего, вы можете почувствовать. Закройте глаза. Чувствуйте. Учитесь». Представьте себе, что вы подошли к рабочему реактору, а вам предлагают задержаться, подышать полной грудью, проникнуться мягким сочным светом черенкового излучения, как следует прожариться. Чудесно? Потрясающе! Но я стою, чувствую, и довольно быстро у меня формируется ощущение, что позади не стена, а какое-то больное солнце, поджаривающее мне зад чем-то средним между, собственно, жаркими солнечными лучами и обалденно злым взглядом. Как будто там, позади, через стену и несколько километров пространства стоит излучающий дикую враждебную мне радиацию мертвец, истово ненавидящий именно меня, Витю Изотова. Как будто сам смысл его больного, исковерканного, противоестественного существования в том, чтобы меня испепелить. «Очень хорошо!» – выводит меня из легкого транса слова китайца. Тут же начинающего меня тащить замигающее устройство. «Очень прекрасно, товарищ. Я все понял. Вы почувствовали. Молодец. Большой молодец. Вот же пиздон юный. Прости, партия. Девушка, женщина, прекрасная. А вы хотите?» Бурно трещит Минджао, пока я стою в холодном поту и привыкаю к жизни назад. «Нет!» — от не Вероники едва не вылетают соседние стекла. «А зря», — суровеет китаец, — «вам вечной было бы намного полезнее. У вас долгая жизнь, вы бы знали ощущения». И он убалтывает увязавшуюся с нами девушку. Та, конечно, сразу не идет за мигающую хренумбулу, а сначала подкатывает на кривой козе ко мне, хлопая глазками и предлагая ее поддержать в этом нелегком начинании. На что Минжао, моментально изменившись в лице, рычит, что пока ни симулянту, ни ему самому категорически нельзя заходить в поле мертвеца. Несколько часов. Та фора, что остались у меня и у него, нужна на операцию, предстоящую далее. Так что вечная давайте сами. Кладышева, мелко вздрогнув, шагает вперед, тоже проходя через познание излучения ограничителя. Наш молодой и нехарактерно энергичный товарищ из другой половины Стокомска закатывает короткую лекцию о пользе подобных экзорсисов, через которые он со служивцами проходит регулярно, даже несмотря на то, что он простой адаптант, а мы так вообще криптиды. Говорит, что умение чувствовать поле, как и того, кто его излучает, чрезвычайно важно для выживания, а еще вполне полезно для здоровья. Мол, такие встряски, товарищи, укрепляют как источник, так и организм неосапиента, если, конечно, с ними не частить, а все делать в меру. И вообще удивительно и возмутительно, что служащих неогенов Советского Союза до сих пор, несмотря на все рекомендации их восточных товарищей, не подвергают таким процедурам, а вообще замалчивают информацию. Мы слушали и не верили прямо всем лицом. Но, очевидно, зря – Прямо здесь, в фиолетовом дыму относительно безопасной зоны, расположенной перед закрытыми воротами между районами, молодой и частично интеллигентный китаец оговорками рассказывал, что тактикой подогнать живого мертвеца и уничтожить, к примеру, филиал «Триады» в КНР пользуется давно и успешно. А уж Стакомск вытравить так вообще дело милое, потому что каждый китайский товарищ знает, что если без спросу воткнет в себя артефакт, то даже завещание писать не надо будет. Не будет у него больше прав, даже на дыхание, не то что юристов. Итак, что мы тут делаем такой необычной компанией? Ждем четвертого, конечно же. А зачем? Вот этот вопрос куда интереснее. Мертвец дремучего, точнее все они, излучают строго фиксированное поле, чьи размеры совершенно точно повторяются от особи к особи. Это очень тревожит ученых. Ни один карандаш съевших в размышлениях, как такое вообще может быть, но оно есть. Вот это уже, кстати, гостайна, но не суть. Поле шарообразного типа – вот в чем дело. И чтобы гарантированно закрыть всю половину огромного города, нашим восточным товарищам надо расположить дохляков в довольно точном порядке – или провести их по этому порядку, я не вникал. Суть процесса в том, что на нашей стороне товарищ Джао должен пройти вдоль стены, устанавливая на равных отрезках пути эту свою мигающую фигулину, оставляющую на асфальте в нужных точках временную радиационную метку. Затем под управлением со спутника, видящего эту метку, другие китайские товарищи, будут двигать своих неживых нетоварищей, дихлофося затаившихся несознательных неосапиантов. Я, охрана, Кладышева, Кладышева, а ждем разведчика. Вновь вопросы? Ну да, конечно. Почему здесь я? Было бы понятно и ежу, видевшему, в каком состоянии окалено. А вот маленькая Вероника тут что делает? Кого тут лечить от стресса или анализировать? «Товарищ Джао бодр, как бык и столь же здоров». «Ну тогда вот вопрос вам, дорогие мои. А кому тащить жутко радиационную мигающую фигулину, как нечистой?» «Гады!» — уныло проскрипела психиатреса, подняв железяку, оснащенную специальными лямками на вроде рюкзака. «Заставлять таскать девушку! Прошу прощения вечное!» Тут же отреагировал отключивший фигулину с пульта Джао. Почтительно не приближающийся к тренирующейся девушке. Других вариантов в этом дыму у нас нет. Другой вариант откликался на имя Цао Янлинь. Но тут был интересный момент. КНР в лице своего посланника сделала вид, что никаких Цао не существует. Запомним: здравствуйте, я ваша тетя! вырвался из дыма коренастый низенький силуэт, оснащенный оружием и белозубой улыбкой. «О, Даша!» — удивился я Даше, с которой мы уже неоднократно работали, делая злых и нехороших людей теми, о которых либо хорошо, либо ничего. «Мой позывной дягель, товарищ сержант!» Тут же волчицей уставилась на меня напарница. «Слушаюсь!» — сыграл в дурака я, вставая по стойке смирно. Настроение стремительно скакнуло вверх. «Вы знакомы?» — спросил меня кто-то сзади ревнивым человеческим тоном. Оглянувшись, я издал вопль ужаса, а через секунду уже стоял с Дашкой в охапку метров за тридцать от обиженной таким отношением Вероники, так и не снявшей проклятый рюкзак. «Прусти меня, кабан!» — прохрипела умирающим лебедем слегка помятая девушка-сенсор. «Товарищи!» «Давайте уже приступим», – донеслось от оставшегося на обочине жизни китайца. «Дурдом. Пройти нам предстояло порядка восьми километров, оставляя метки там, где скажет китаец. Все эти километры проходили вдоль стены, разделяющей советскую и китайскую часть города. Так что заблудиться было решительно не судьба. Знай себе, иди, слушай показушное ворчание несчастной маленькой девушки», ощущая огромную железяку, да не упускай из виду тылы. Хотя что там упускать? Все вокруг ежики в тумане, кроме сенсора. Вот зачем нам она? Бурчала волокущая железяку Вероника. Витя мог бы в тумане спокойно нас окружать и вести. Слепую, товарищ Кладышева? Негромко сомневался идущий на почтительном расстоянии Джао. «Мы должны идти вдоль стены, а ее плохо видно даже на таком смешном расстоянии. К тому же я не просто так просил вас обоих зайти в поле мертвеца. Есть шансы, что кто-то с той стороны может слегка поторопиться. Или, угу, понятно, поторопиться, доставив дохляка. Или спрыгнуть со стены в спасительный дым к добрым русским, которые куда более человеколюбивы». «С товарищей Макалиной мы бы справились за полчаса», поделился со мной мыслью молодой китаец. «Уже делали такое раньше». «Но она...» «Ага», — отреагировал озирающийся по сторонам я, «простыла, как не вовремя». Звуки подавившейся несуньи опасной радиационной фигулины порадовали слух. Наша настороженность имела под собой одно прекрасное обоснование. Стена — это не только потрясающий элемент фортификации, но и очень заметная, а главное предсказуемая штука. По ней в фиолетовом дыму очень легко ориентироваться. Стокомск – город новый. Типовая застройка – это его все. Поэтому такой ориентир для разных скрытых личностей, до сих пор не нашедших в себе социальной ответственности, очень даже удобен. Но все равно работа представлялась небе лежачего. Дарья проверяет путь, китаец бдит, я охраняю – Вероника бурчит и тащит. Затем мы останавливаемся в нужном месте. Кладышева втыкает постановщик радиационных меток куда надо. Тот делает короткий бум, топя в асфальте свой след. Джао сверяется со своим планшетом, а затем мы идем дальше. Ничего сложного. Спустя лишь два километра мы наткнулись на группку людей, шедших вдоль стены. Точнее, меня к ним, пока Джао и Вероника прятались, вывела Дарья» сама решившая не показываться на глаза, а прикрывать сзади. Шедшие вдоль стены люди оказались банально заблудившимися горожанами, идущими к пункту сбора. Причем задолбанными в качели. Мужики тащили барахло. Много. Посмотрев на все эти чемоданы, я очень громко и четко высказал все, что думаю об умственных способностях их жен. Меня пару раз беззлобно и вымученно послали, После чего мы все разошлись. Вопросы, а что делает здесь здоровый молодой чебурек в металлической маске на морде, задавать никто не стал. Вторая встреча была чуть печальнее. К нам кинулась целая стайка мяукающих кошек. Здесь уже Вероника встала в позу, требуя забрать животных в жасминную тень, до которой оставалось пройти не так уж и далеко. Я сразу согласился – «Чай на улице не май месяц». Только вот кошки неожиданно пустились на утек и вовсю прыть. А к нам вышел тот, кто их преследовал. Точнее, выпрыгнул, пытаясь пробежать мимо меня до маленькой и вкусной Вероники. Среагировать я успел, вдарив выпрыгнувшему страшили плечом в бок. Тот, оказавшись удивительно легким для таких габаритов, с обиженным хрипом отлетел в сторону, «Да, у меня возможность выйти из одежды туманом и собраться вновь, уже в полной боеготовности». «Самого боя, как такового, не произошло». «Не заметив Дарью, уже влепившую, ворочающемуся на снегу неосапианту пару пуль, я, схватив того за заднюю лапу и раскрутив, швырнул гада в стену, убивая последнего на повал». «Ну, это мы выяснили позже. Начало осматривать покойника, представлявшего из себя трехметровый скелет, обтянутый кожей, в смысле очень сильно изголодавшегося неосапианта, пребывавшего перед смертью в состоянии сильнейшего истощения. К тому же он был жутко изменен, напоминая карикатуру на человека. Огромные мощные кости, грудная клетка с куда большим количеством ребер, огромная косматая голова, пасть, в которую влезла бы целиком восьмилитровая кастрюля борща. «Борща хочу!» — задумчиво пробормотал я, глядя на это обнаженное чудище и видя от Дарьи условный сигнал, что вокруг все чисто. «Изотов, ты совсем офонарел?» — взвилась моя девушка, одна из, извивавшаяся поодаль в пароксизме любопытства. «Ты человека убил и хочешь борща?» Со сметаной въедливо дополнил я, чесночком, черным хлебом, «Лука зеленого сейчас не взять, но чеснок у меня точно был старый и злой, сало точно было, я помню, копченое, обойдешься». «Вообще-то он тебя сожрать хотел», — обиделся я, «вместо кошек». «Ерунду говоришь». «Нет, он прав», — тут же раздалась от дягеля. «Это жуть, шла за кошками». «Голодающие часто начинают охотиться за всем съедобным», — покивал с мудрым видом наш китаец. «Здесь, у нас, — хмуро пробормотал я, — товарищ Джао, тут в каждой квартире килограмм по 5-10 риса и гречки, картофель, тушенка, продукты, всего полно. Он мог деградировать, — донеслось откладышевой, — на меня же кинулся. А у нас никто запас пищи дома не держит, — задумчиво пробормотал китаец. Мы любим кушать на улице или сразу готовим то, что купили и принесли домой». Эта отстраненная сентенция человека внезапно навела меня на мысль. Поежившись от холода, я зарылся руками в косматую гриву помершего существа, а затем, ухватив там, что могло претендовать на челку, оттянул это назад, открывая верхнюю часть морды. И шокированно выругался. Это был не славянин, не кавказец, не азиат, не... Короче, это был натуральный, деформированный, но чистокровный китаец. Он что, через стену перелез? Оставив эту мысль думать своим сокомандникам, я превратился с разрешения Дарьи в туман и отправился на ловлю стайки кошек. Переловить их оказалось вопросом пары минут, как и доставить на три сотни метров вперед туда, где в стене торчало некое общежитие под названием «Жасминовая тень». Баба Цао откровенно не обрадовалась прибытку, но согласилась, что бросать зимой определенно домашних животных не стоит никоим образом. После этого она человеколюбиво раздала животных нашим похищенным человеком по одной штуке в комнату. Правда, это было уже после того, как я свалил. Сама операция по спасению не заняла и пять минут. До самого общежития мы нужные точки расставили спокойно. А вот возле него я заволновался, задав китайскому военному вопрос. Мол, а если ваши перепутают и как-то нас заденут? Товарищ с той стороны, пребывающий в задумчивости и тревоге с тех пор, как мы ушли от убитого об стену гигантского тощего китайца, лишь спросил, а знаю ли я, что там за стеной от общежития? На мой отрицательный ответ он рассеянно улыбнулся И сказал, что беспокоиться не стоит Жасминную тень не заденут ни при каких обстоятельствах Но что именно там, не сказал, гад А я особо и не спрашивал Потому что нарезал вокруг Вероники круги, пытаясь отогреться Мы без особых проблем прошли родимый дом Продолжив расставлять радиационные метки еще с полкилометра А потом встали наглухо, встретившись с проблемой, о которой ни один из нас не мог бы и подумать. Ни я со своим развитым воображением, ни Дягель с ее боевым опытом, ни Минджау, и уж тем более, не переносящий особо опасную радиоактивную технику психиатресса. К такому, наверное, не был готов никто. В стене зияла дыра, сквозная, круглая, Где-то метра два с половиной диаметром, окруженная с нашей стороны тремя десятками приклеенных вентиляторов, запитанных от заботливо укутанных в целлофан автомобильных аккумуляторов. Твою мать! прохрипела дягель, рассматривая отверстие, от которого кустарная придумка некоего энтузиаста замечательно отгоняла дым, к которому мы уже привыкли как к неизбежному злу. «Этого не может быть!» Товарищ Джао стал крайне расстроенным китайцем, ругающимся на своем языке. Египетская сила более бодро выразилась Кладышева, роняя ценный радиоактивный рюкзак и подбегая к дыре. «Это как?» Говоря простым языком, мы обнаружили огромную кучу дерьма с вентиляторами, и нам пришлось это все запустить немедленно, срочно, «Сию же секунду. Работу мы заканчивали, даже не представляя себе объемы того, что началось после обнаружения дыры, которая вроде бы не могла существовать по всем писанным и не писанным законам природы и неосопиантики. Меня, Дягель и китайца утащили на допросы. Кладышеву в обеззараживающую камеру к специальному неогену. Тоже допрашивать. Проверили труп дохлого китайца». Точнее, его вообще разложили чуть ли не на молекулы, тща себя мечтой, что именно этот уникум в одно жало сделал дыру и прошел сквозь нее тоже один. А затем, умирая с голоду, искал незаметно по всем районам москвичи и жигули, дабы обуть советских граждан на аккумуляторы и вентиляторы. Естественно, это был бред собачий. Но даже он проверялся от сих до сих Неприятная, очень неприятная правда о том Что дыру сделали специально Чтобы сквозь нее туда и сюда ходили много кто Она очень плохо доходила до окружающих меня Озлобленных людей А потом, точнее почти сразу Лично мне сделали вообще плохо Напоив до усрачки обостряющими память стимуляторами «Люди, прошедшие вдоль стены мимо нас, я должен был о них вспомнить все. Почти через сутки жалкие остатки нас с Вероникой, рыгающие от разных препаратов, были выброшены броневиком возле общежития, где и обнаружены на снегу некоими сердобольными китаянками, тут же утащившими внутрь легкую кладышеву. Оставленный на произвол судьбы я видя боязливый зад, заскакивающего в тёплое помещение Солиновского, окончательно понял, что никто мою сотню с изрядным лихом килограммов волочить не будет, отчего и превратился в туман, к которому Паша всё-таки открыл дверь. Иногда я жалею о вырвавшихся словах, даже если они абсолютно невинны. Борщ – это очень долго, но надо ждать, потому что Вероника, начавшая готовить, Мстительная и беспощадно к тем, кто это недостаточно ценит. А вот скучающая на больничной койке Акалина Нелла Аркадьевна, у которой много времени и очередной кризис, хотел сказать, что на руках, но рук нету, значит, на душе. Так вот, майор тоже очень хочет знать все в подробностях. От тотальной мозговой вивисекции меня спас влетевший в палату к безрукой страдалице Тимеев принявшийся лихорадочно грузить ту работой, Дал мне шанс отключиться от блондинки, а заодно и от реальности. Назад меня вернул легкий удар ложкой по лбу и волшебный запах борща. Сидящая напротив меня мудрая старая женщина, заключенная в теле вечного подростка, сначала дождалась, пока я выжру литра два животворящей жидкости, заправленной волшебной деревенской сметаной, а потом... Сыто выдохнул отработанный воздух Способный убить, благодаря чесноку Все плохие бактерии в жасминке Дождавшись, Вероника задала извечный Даже, можно сказать, посконный бабий вопрос Что же теперь будет, Витя? Ничего хорошего Уверенно и с полным знанием дела отвечу я Совершенно ничего хорошего